18 июня 35. -го. Ничего не могу иметь против чтения моих писем с приводимыми в них выдержками из книг живой этики, чистым душем и открытым сознанием, ибо и мое сердце стремится поделиться с сокровищем с каждым умеющим оценить его. Но, конечно, следует быть очень осторожным при раздаче доверенных зерен и всегда руководствоваться указанием открывший драгоценную формулу, не прокричит ее в окно, ибо вред покроет пользу. Сама я вначале много погрешала против осторожности, да и сейчас по натуре мне очень трудно хранить нечто только для себя. Вот почему мне так понятно и близко ваше желание делиться с другими, дать им надежду и радость» но личный опыт и черные предательства постепенно научают нас быть более осторожными, хотя и по сейчас я изредка частично погрешаю против мудрого предупреждения. Умей хранить доверенное. Предупреждение, даваемого всем вступающим на путь учения света. Самое трудное испытание для меня — это жить среди людей и не доверять им. Но и через это приходится проходить. Нужно уметь не обременять людей излишним доверием и в то же время не развить в себе ужасного чувства подозрительности. Человеческая натура — бездна. Как гласит мудрая пословица, «Если хочешь узнать человека, съешь с ним три пуда соли». Потому советую и вам быть осторожным.